Рубашечки, курточки, слюнявчики, пальтишки, носочки, игрушки с жадностью, достойной первобытных людей. Когда уже закатные лучи солнца позолотили памятник Дзержинскому, Семен Трудных, обросший свертками, коробками, пакетами, с детской педальной машиной под мышкой, протиснулся в автобус и добрых сорок минут качался среди молчаливых, уставших москвичей. В номере никого не было. Семен сложил покупки в чемодан и пошел искать столовую. В ресторан он заглянуть не решился, помня строгий наказ жены, деньги попусту не тратить. Столовую было найти нелегко, и возвратился младший лейтенант, когда уже окончательно стемнело. Родной номер встретил его знакомым запахом баранины, дынь, коньяка и тем же храпом. Семен Трудных влился в этот хор. С утра младший лейтенант поехал на аэровокзал и купил билет на вечерний рейс. Затем он отправился в редакцию «Комсомольской правды». Заведующий отделом, в котором работала Ольга Рославцева, молодой симпатичный паренек в очках, все никак не мог дослушать трудных до конца. Беспрестанно звонили телефоны, а их на столе у зава было три. «Я вас слушаю», — сказал он, когда, наконец, выдалась пауза между звонками. «Таким образом...» Чтобы документально подтвердить, что вышеназванная Ольга Рославцева действительно выполняла в Талышинском районе специальное задание редакции и выезжала туда под фамилией Гриднева, прошу выдать соответствующую справку, чтобы приобщить ее к делу», — выпалил Семен Трудных, поглядывая на телефонные аппараты, боясь, как бы снова его собеседника не оторвали. отделом постучал толстым красным карандашом по столу. «Так-так, справку, значит». А зачем, собственно, вам справка? Я же объяснил. Младший лейтенант протянул удостоверение, зав машинально взял его и, не раскрывая, вернул. Да-да, вы предъявляли, значит, справку. Справку. Пойдемте. Зав отделом решительно поднялся к зам главного. Справку может выдать только он. На пороге их остановил телефонный звонок, задержав на добрые полчаса. Потом они бежали по длинным коридорам мимо одинаковых дверей, разъезжали на лифте, врывались в кабинеты, заглядывали в буфет, в прокуренные комнаты. отделом все время посматривал на часы. «Вы можете зайти завтра?» — спросил он у трудных, после того, как секретарь замглавного сказал, что того, вероятно, сегодня уже не будет. «У меня вечером самолет». «Вот дела. Хорошо, пойдемте ко мне. По телефону найти кого-нибудь куда проще». В кабинете зава их ждал замглавного. — Я тебя битый час дожидаюсь, — набросился он на зав отделом. Этот материал в номер на вторую полосу. — Что снимаем? — очерк Сикорского. — Второй раз снимаем, — недовольно пробурчал зав, набрасываясь на рукопись. О младшем лейтенанте он совершенно забыл. Семен Трудных, примостившись в уголке в кожаном зеленом кресле, деликатно кашлянул в кулак. Зав отделом спохватился. Да, вот товарищ тут к тебе из Талышинска. Ну, куда Рославцева ездила? Ему нужен какой-то документ. Зам главного редактора поднялся и пригласил младшего лейтенанта. Пойдемте в мой кабинет. Там он внимательно выслушал Семена трудных. Да, Ольга Рославцева действительно выезжала в ваш район по заданию редакции. Я это подтверждаю. «Мне надо соответствующую справочку», — попросил младший лейтенант. «Так вы же сам представитель закона. Вот и доложите своему начальству. Вам же верит». «Но ведь она была у нас как Гриднева. Вот вы документиком и подтвердите, что Гриднева и Ярославцева — одна и та же личность». «У журналистов и писателей это бывает. Псевдоним называется». «Ладно. Не хотите справочку? Так я быстренько протокол составлю, а вы подпишите. Вот и все». Зам главного улыбнулся, но ну и буквоеды. Он набросал текст справки. Сойдет? В общем-то, да, но надо бы указать, что справка выдана в Талышинскую районную прокуратуру, сказал Семен Трудных. Ничего, пусть будет по месту требования, оно лучше. Сколько рук бумага пройдет, машинистка, отдел кадров, люди, знаете, могут разное подумать. Младший лейтенант, скрипя сердце, согласился. Перед самой посадкой в экспресс, направляющийся с центрального аэропорта в Домодедово, Семен Трудных накупил газет. На третьей полосе комсомолки бросился в глаза заголовок «Герои не забыты». Под очерком стояла подпись «О, Рославцева».